Марадштейн. Подсознание, подключенное к Вселенной, может все. Двухминутный сон без утраты сознания поможет исполнить любое желание. Вступление. Веками люди пытались разгадать секрет управления своей жизнью. Научиться привлекать к себе благосостояние, удачу, исполняя все свои желания, как по мановению волшебной палочки. обходя при этом стороной неудачи, и невзгоды. Это ли не сокровенная мечта каждого человека? Мечта эта воплотилась в сказках, мифах и легендах всех народов мира. В них рассказывается о чудесах, позволяющих беднику становиться богатым, слабым могущественным, уроду-красавцем. Но одно дело в сказках, а вот на его такие счастливые трансформации – удается почему-то немногим. И все же в сказках всегда заложено зерно истины. Все описываемые в них чудеса – ничто иное, как намек на истинные возможности человека. Возможности, которые у большинства людей пока еще существуют, лишь потенциально. Сказки и мифы говорят нам, вы действительно на это способны. Для этого не обязательно изобретать волшебные палочки и ковры-самолеты. Все, что от нас требуется, найти ключ, который позволит нам проникнуть в сказочную реальность, где все планы осуществляются, а мечты сбываются, где зло всегда повержено, а добрые молодцы и краснодевицы получают свое заслуженное счастье, богатство, любовь, удачу и долгую-долгую жизнь. Наша повседневная обыденная жизнь слишком мало похожа на такую сказку, поэтому мечты в ней сбываются не так уж часто. Но существует и другая реальность, с которой все люди без исключения соприкасаются ежедневно в течение всей своей жизни. И это реальность сна. Засыпая, мы оказываемся в пространстве сновидений, которые гораздо больше похожи на волшебный сказочный мир. где возможны чудеса. Разве не так? Сон – это иной способ мозговой активности. Это особый тонкий контакт с подсознанием, а через него выход на информационное поле Вселенной. Во сне мы проходим через особую дверь, за которой начинается тот самый сказочный мир, то есть реальность, где возможны чудеса. Реальность, управляемая, подвластная нашим мечтам и желаниям. В бодрствующем состоянии проход через эту дверь практически невозможен. Когда мы бодрствуем, наш мозг занят чем-то другим. Он слишком приземлен, погружен в обыденность. А потому наши мечты и желания попросту не доходят до информационного поля Вселенной, не получают необходимого отклика оттуда, а следовательно и не осуществляется. Ключ, о котором мы говорили – ключ, открывающий двери в сказочный мир, где возможны чудеса, ключ к управлению реальности. Надо искать именно там, в реальности сна. Но ведь, чтобы управлять реальностью, надо бодрствовать, то есть находиться в состоянии включенного сознания. Когда же мы спим, то сознание отключается. Где же выход? Он есть. Существует особая тонкая край между сном и бодрствованием. Это состояние, в котором уже установлена связь между мозгом человека и информационным полем Вселенной, но еще не отключено сознание. Суметь нащупать эту тонкую грань и удержаться на ней хотя бы в течение минуты-другой – это значит получить доступ к управлению реальностью. Очень многие люди спонтанно оказываются в этом состоянии в тот момент, когда начинают погружаться в сон. Более того, специалисты рекомендуют использовать этот миг между сном и явью для визуализации своих целей, проговаривания словесных формул самонастроев и так т.д. Но, увы, большинство этих рекомендаций либо не работают совсем, либо работают лишь отчасти, потому что они не содержат главного – методики, позволяющей, во-первых, правильно войти в это состояние, а во-вторых, правильно его использовать. Максимум, что вам могут посоветовать – расслабиться и начать погружаться в сон, но этого совершенно недостаточно. Чтобы получить действительно ожидаемый эффект, надо правильно настроить это состояние, подобно тому, как радиослушатель настраивает свой приемник. Нужно особым образом выстроить, откалибровать это состояние. А главное, надо знать, как, погружаясь через сон в информационное поле Вселенной, вступить с ней в контакт, позволяющий осуществить управление реальностью. Тут есть свои особые тонкости и правила, которые важно соблюдать, чтобы не совершить ошибок. В этой книге изложен уникальный метод управления Вселенной. Практикующие называют его «Молнией сон» – МС. В его основе – древнейшая техника управления реальностью. основанная еще жрецами Древнего Египта и обогащенная достижениями современной передовой науки. Этот метод пока еще очень мало известен, но очень эффективен. Это ритуал, предполагающий двухминутное погружение в особое состояние, в котором по собственной воле мы вступаем в мгновенный контакт со Вселенной. Во время этого контакта можно трансформировать свою жизнь в желаемую сторону. Часть первая. Пространство сна. Место встречи с Вселенной. Все, что происходит с нами в жизни, сначала закладывается в виде программ в информационном поле Вселенной. Мы живем в материальном мире. Нас окружают вещи, предметы, явления, которые можно видеть, слышать, ощущать. С нами происходят события, которые проявляют себя вполне очевидными способами. Мы сами имеем материальное тело, и нам иногда кажется, что кроме этого материального мира во Вселенной больше ничего и не существует. Но как же тогда наши сны, мечты, чувства, мысли, планы, намерения? Куда отнести их? Ведь это не то, что можно потрогать, увидеть или ощутить на вкус. А память, предчувствие, настроение, состояние души – Когда говорят «болит душа» или «душа радуется», мы ведь понимаем, что это значит. То есть речь идет о чем то реально существующем, хоть и невидимом и неосязаемом. Все это действительно реально существует, только не в привычном нам видимом трёхмерном мире, а на более высоких информационных планах реальности. Ведь Вселенная многомерна, И то, что мы видим, слышим, ощущаем посредством нашего материального тела – лишь одно из измерений. Но человек тоже многомерен. Он состоит не из одного лишь материального тела. А потому мы все постоянно контактируем с другими измерениями Вселенной, хотя не всегда об этом знаем и даже порой не замечаем этого. В неосознанности этого контакта и есть главная беда большинства людей. Люди не знают, что происходит там, на разных уровнях информационного поля Вселенной. А ведь именно там закладываются программы, по которым строится наша жизнь. Своего рода проект, выкройка каждого события, каждого даже малейшего поворота судьбы, сначала возникает в виде информации. И лишь потом эта информация набирает силу, чтобы материализоваться в нашей жизни в виде каких-то конкретных обстоятельств. Пока этот проект еще не материализовался, его можно подправить, изменить к лучшему или же отменить совсем. Люди, не зная об этом, очень часто не только не способны улучшить уже заложенные программы, но наоборот ухудшают их своими неверными действиями или неправильным настроем. А подчас и сами создают для себя негативные программы. Или оказываются слишком подверженными негативным программам, Созданным другими людьми, а после не могут понять, откуда эта беда свалились, как снег на голову. Нет бы заранее побеспокоиться о том, чтобы разогнать эту чурную тучу у себя над головой и вместо нее создать что-то светлое, и радостное. Из книги Ио Канингена, исследователей текстов жрецов древнего Египта. Связь с информационным полем вселенной. Возможно, только через подсознание. Но как же проникнуть в информационное поле Вселенной? В сознательном состоянии это мало кому удается. Ведь наш разум полностью занят контактом с материальным миром. Мы воспринимаем этот мир органами чувств, мы решаем свои повседневные проблемы, общаемся друг с другом и ведем нескончаемый внутренний диалог с самими собой. Все, что происходит в это время на информационных уровнях, проходит мимо нашего сознания, а следовательно повлиять нужным образом на все происходящее там мы не можем. Мы контактируем с информационным полем Вселенной во сне, но этот контакт опять же не назвать осознанным, потому что во сне наше сознание отключено и все происходящее не контролируется нами. Следовательно, посредством обычного сна мы тоже никак не можем повлиять на те программы, которые заложены в информационном поле Вселенной. Получается своего рода замкнутый круг. Чтобы управлять процессами, происходящими на информационных уровнях Вселенной и посредством них своей жизнью, необходимо с одной стороны выйти за пределы своего сознания, а с другой стороны – контролировать при помощи сознания все происходящее. Люди веками бились, чтобы найти выход из этого замкнутого круга. Маги и шаманы всех континентов искали способы контролировать сновидения, чтобы через их посредство управлять окружающим миром. В итоге в мировой практике появилось несколько систем управления сновидениями. Но все они очень сложны и, ввиду своей сложности, малоэффективны. Различные формы гипноза и самогипноза, разные способы погружения в медитативный транс и прочие промежуточные состояния сознания тоже не дают гарантированного результата, при том, что подобные практики чаще всего далеко не безопасны для психики. И только один способ оказаться на тонкой грани между сном и явью, когда материальная жизнь уже не имеет власти над нами, но вместе с тем наше сознание еще ясно и четкое. является естественным, простым и вместе с тем сулящим огромные возможности по управлению реальностью. Это состояние, возникающее в процессе засыпания, когда мы еще не спим, но уже не бодрствуем. В этот момент открываются двери в подсознание. При том, что не спящее еще сознание может наблюдать и контролировать этот процесс. Дверь в подсознание – это и есть дверь в информационное поле Вселенной, потому что именно и только через подсознание возможна наша связь с этим полем. В нашем подсознании постоянно происходят какие-то процессы, но наш бодрствующий разум не знает об этом. Подсознательно, неконтролируемо, мы взаимодействуем и с информационными программами Вселенной, формирующими нашу жизнь и судьбу. В итоге, как говорится, не ведаем, что твоим. Есть только один способ выйти из этого неведения и прекратить быть слепцами, на ощупь продвигающимися по жизни – наладить контакт с собственным подсознанием, а через него с информационным полем Вселенной. Доступ к подсознанию наделяет человека поразительными возможностями. Давайте немного определимся с понятиями. Большинство исследователей сходятся на том, что подсознание – это неотъемлемая атрибут человеческой психики, где хранится информация, не доходящая до порога сознания. В таком значении этим термином пользовался и Зигмунд Фрейд, но позже отказался от него, предпочтя говорить не о подсознании, а о бессознательном. Причина такой замены была в том, что некоторые из ученых, современников Фрейда, считали, что подсознание – это некое состояние человеческого сознания, своего рода смутное сознание, или ранее первичная форма сознания, что-то вроде недоразвитого сознания. Фрейд же был уверен, что подсознание – это не форма и не разновидность сознания. Сознание и подсознание – это совершенно разные атрибуты психики – четко разграниченное, несмешиваемое, и точек пересечения между ними нет. Поэтому информацию из подсознания, по мнению Фрейда, можно извлекать не прямым, а лишь косвенным путем – расшифровывая случайные оговорки, ассоциации, сновидения. Согласимся с таким представлением о подсознании, но сделаем к нему существенное дополнение. Подсознание, будучи древнейшим атрибутом человеческой психики, намного более объемным и сложным, чем сознание, одновременно является связующим звеном между человеком и информационным полем Вселенной. Можно сказать, что человек связан со Вселенной, точнее, с информационным полем Вселенной. Но на уровне сознания он эту связь может ощутить с трудом. А уж тем более на сознательном уровне человеку Практически невозможно использовать себе на благо эту связь. А другое дело во время сна, когда сознание отключено. Человеческая психика буквально купается в информационных полях Вселенной. Посредством подсознания мы связаны со всей Вселенной. Эта связь постоянна и непрерывна. Но большинство людей не осознают эту связь, и уж тем более не могут ею управлять. Осознавать эту связь и управлять ею, а значит управлять процессами, происходящими во Вселенной, могут лишь люди, умеющие правильно настраиваться на промежуточное состояние психики, когда налажен контакт с подсознанием, но сознание при этом не спит спито наблюдает. Что происходит, когда мы таким образом устанавливаем контакт с подсознанием? Как при этом наш мозг настраивается на контакт со Вселенной? Эти механизмы еще во многом остаются загадкой, которую предстоит разгадывать ученым. Известно лишь, что включается способность головного мозга сканировать окружающее пространство. Причем пространство не только физическое, но и информационное. Из информационного поля Вселенной можно получить уникальное знания о том, что было, есть и будет в окружающем мире. Отсюда возможность интуитивных прозрений, открытий, обнаружения решений самых сложных проблем и даже точного знания о том, что случится завтра, послезавтра, через год или десятилетия. В информационных базах данных Вселенной все эти знания уже есть. Главное – получить к ним доступ. И такой доступ предоставляет нам очень короткий сон, созданный по особой технологии. В настоящее время ученые продолжают исследовать механизмы работы подсознания. Есть сведения, что эти механизмы локализованы в разных зонах мозга, преимущественно в правом его полушарии. У большинства современных людей преимущественно работает левое полушарие, отвечающее за логику, речь, осознанное поведение. Исключение – момент творчества и интуитивных озарений, когда логика отступает – И на первое место выходит в нелогическое, интуитивное восприятие реальности. Тогда активным становится правое полушарие, отвечающее за интуицию воображение творчество. Установлено, что мозг в процессе своей работы постоянно излучает электромагнитные волны, которые называют волнами мозговой активности. Причем эти волны могут менять свою амплитуду и частоту, в соответствии с чем они подразделяются на четыре категории – альфа, бета, тета и дельта. Преобладающими в данный момент волнами и определяется состояние, в котором пребывает мозг. Бета-волны соответствуют нормальному состоянию бодрствования. Альфа-волны создают состояние мечтательности, активного творческого воображения, фантазий. Тета-волны включают контакт с подсознанием. Дельта-волны активны, когда человек спит или находится в другом состоянии полностью отключенного сознания. При некоторой тренировке можно научиться по своей воле переключать волны мозговой активности. Таким образом, мы можем научиться управлять своим мозгом. Управлять мозгом значит управлять и подсознанием, и как следствие иметь возможность осознанно входить в контакт со Вселенной. Через этот сон мы настраиваемся на определенную ячейку памяти Вселенной, где заложена информация, важная именно для нас. Информация эта становится доступна нам в любой точке пространства и времени, так как она организована по коллографическому принципу, согласно которому в любой точке целого присутствует вся информация об этом целом. Примерно как в «Капле океанской воды» имеется информация обо всех свойствах воды в океане. Наше подсознание получает слепок, отпечаток нужной нам информации, и мы можем по этому слепку узнать все, что нам нужно, и даже более того, внести в него свои коррективы. По голографическому принципу, коррективы, внесённые в отпечаток, распространятся и на соответствующую программу, заложенную во Вселенной. То есть, меняя программу, мы можем сказочным образом изменить свою жизнь. Теоретически, каждый человек может войти в контакт со Вселенной. Но на практике это удается далеко не всем, а лишь подготовленным людям, зрелым, понимающим и развитым. Но путь к такому развитию не закрыт ни для кого. Если не сразу, то постепенно, Вселенная допустит вас к своим тайнам. Но только от вашего усердия и стараний будет зависеть, как много информации вам удастся получить. Это зависит от того, насколько сама Вселенная откроет вам доступ к этой информации, как оценит вашу готовность к ее получению. Доступ к Тайнам Вселенной может открыть нам лишь сама Вселенная, ровно настолько, насколько сочтет нас достойными этого. Вселенная не допустит, чтобы что-то произошло вам во вред при таком контакте. Вы узнаете и получите ровно столько, сколько нужно, чтобы эти знания пошли вам на пользу, послужили вашему развитию. Но в любом случае вы откроете для себя новые поразительные возможности. В этой книге будет лишь немного приоткрыта дверь к Тайнам Вселенной. Но если вы будете достаточно мудры и терпеливы, то в дальнейшем вы сами откроете нужные для вас двери. Ведь этот контакт для каждого индивидуален. Тут нужно найти свой собственный, личный подход. Сделайте первый шаг, и разумная вселенная сделает вам шаг навстречу и поведет вас с самыми заветными своими дорогами. Инструмент получения информации от вселенной. Поговорим немного о таком обычном, казалось бы, процессе, как сон. Без сна человек жить не может. Одна из самых изощренных пыток всех времён и народов – не давать человеку спать в течение нескольких суток. Нервная система в итоге приходит в крайне истощенное состояние, как следствие нарушаются функции всех других органов и систем, и продолжение искусственного лишения сна может привести к летальному исходу. То есть сон – жизненно важный физиологический процесс – Организм восстанавливается и набирается сил, без чего невозможно дальнейшее существование. Максимум, сколько человек может провести без сна без особого ущерба для здоровья двое трое суток. Некоторым людям хватает 4 часов сна ежесуточно, другим нужно спать по 9 часов. Но в среднем необходимая суточная норма сна составляет 7-8 часов, то есть треть суток. В итоге примерно треть своей жизни мы проводим во сне. И некоторым людям кажется, что это даром потерянное время, и они всячески пытаются сократить эту норму сна. Но если вы физиологически не приспособлены спать всего лишь по 4 часа, а людей, приспособленных к этому, очень мало, то лучше не экономите на сне. В итоге больше проиграете, чем выиграете. Мнение о даром потерянном во сне времени – глубокое заблуждение. ведь сон- это процесс не только физиологический, это еще и информационный процесс. Пока мы спим, пока отключено наше сознание, активизируется подсознание, и в нем начинается огромная и важная работа. Это работа по обмену информацией со вселенной и по обработке этой информации. Все, что мы делаем, думаем, чувствуем, о чем мечтаем и что намереваемся сделать, Света это не остается незамеченным. От Вселенной нельзя ничего скрыть. Во сне, когда отключено сознание и спит обыденный дневной разум, мы становимся абсолютно прозрачны, открыты. Не надо этого бояться. Вселенная разумна. Она всегда позитивна. Она ни в коем случае не заинтересована в том, чтобы мы были каким-то образом наказаны, и вообще в том, чтобы нам был причинен какой-то вред. Напротив, она хочет нам помочь. И если с нами случается все же неприятности, то только потому, что мы не слышим, не воспринимаем этих сигналов помощи и не им. Этой нашей невосприимчивости есть весомая причина. Ведь во сне левое полушарие уступает место правому абсолютно у всех людей. Сознание засыпает, и мы попросту не знаем, что происходит с нами во сне. так как полностью лишены возможности контролировать происходящие в это время информационные процессы. Информационные процессы множественны и разнообразны. Кратко назовем лишь некоторые из них. Во время сна на подсознательном уровне обрабатывается наш прошлый опыт. Напоминает о себе старые проблемы, которые пришла пора разрешить. Возникают образы людей, отношения к которым пора пересмотреть, избавившись, к примеру, от связывающих вас обид. Происходит сглаживание негативного воздействия, имевших место в прошлом, душевных травм и стрессов. В образах сновидений происходит их повторное переживание уже в другой форме, часто в далеких от реальности образах, и тем самым энергия старых стрессов разряжается и уже не имеет прежней силы. Отрабатываются прежние страхи, страдания, переживания. Таким образом, сон обладает функцией очищения наших эмоциональных и ментальных структур. Происходит также подсознательная переоценка прошлого опыта, выделение главного и стирание второстепенного. Это способствует более четкому формированию жизненного пути, прояснению смысла жизни и значения всех событий в жизни человека. Кроме того, во сне мозг на подсознательном уровне сканирует окружающую пространственно-временную среду на предмет наличия в ней трудностей, опасностей, сложных задач, потенциально значимых событий. Всего того, о чем нам желательно быть заранее предупрежденными. То есть помимо обработки информации, имеющей отношение к прошлому, идет восприятие информации – имеющие отношение к настоящему и будущему. Сновидение – зашифрованные сигналы вселенной. Подсознание при полностью спящем сознании может давать нам лишь зашифрованные сигналы о происходящих в нем информационных процессах. Сновидение – это, как правило, послание видеообразов, символов, нуждающихся в расшифровке. В сознании запечатлеваются именно эти символы, Смутные отпечатки информации, которую несет подсознание. Изредка, правда, случаются сновидения весьма значимые, и даже такие, смысл которых достаточно ясен и расшифровывается легко, даже если приходят в символической форме. Это сны, называющиеся вещими и предупреждающими. В них мы подчас видим то, что потом сбывается наиву, или получаем подсказки, о том, как себя вести, чтобы избежать опасностей и неприятностей. Но такие сновидения случаются не так уж часто, к тому же большинство людей не придает им должного значения и попросту оставляют без внимания. Либо оказывается не в силах расшифровать даже простые подсказки предупреждений, а потом жалеют об этом, понимаясь с опозданием, о чем предупреждал сон. В такие моменты мы понимаем, что нашему подсознанию заранее известно все, что с нами может произойти. Откуда подсознание это знает? Оно считывает эту информацию из информационных банков данных Вселенной. Эта информация заложена там, конечно, не в каком-то словесно-образном и логически выстроенном виде. Она присутствует там скорее в виде образа, картинки, символа, энергоинформационной структуры. Все эти картинки, образы, символы и воспринимает подсознание, чтобы в процессе сновидения передать спящему сознанию. Информация, заложенная в базах данных Вселенной, это не просто образы, это еще и программы, стремящиеся материализоваться. То есть подсознание считывает картинку будущего развития событий которые существуют пока еще только на энергоинформационных планах. Такая картинка стремится материализоваться, то есть воплотиться, в виде реальных событий и обстоятельств в нашей жизни. Если мы ничего не предпримем, не попытаемся изменить этот ход событий, картинка, запечатленная в подсознании, непременно материализуется. Но если мы предпримем правильное действие, мы можем изменить... то, что уже готовится для нас. Допустим, сновидение посылает нам предупреждение о готовящемся неблагоприятном событии. Правильно расшифровав это предупреждение, мы можем просто-напросто переписать заложенную в банках данных Вселенной информацию, поменяв ее на позитивную. И тем самым поменяв на позитивный и ход событий в нашей жизни. Когда неблагоприятная ситуация уже разворачивается в материальной реальности, поменять в ней что-то весьма трудно, а чаще всего невозможно. Потому что информация уже собрала огромное количество энергии, обросла силой, преодолеть которую можно только еще большей силой. У человека же, в жизни которого происходит что-то неблагоприятное, такой силы, как правило, нет. Потому что неблагоприятные обстоятельства очень изнуяют. А вот когда эта информация существует еще лишь в виде проекта, она еще не набрала энергии для материализации, переписать ее не составит труда. Важно вовремя уловить подсказку, правильно ее прочитать и предпринять нужные действия. Сложно? Да. Более того, чаще всего невыполнимо. Невыполнимо, когда речь идет о получении подобных подсказок в обычном сновидении. Почему обычные сновидения, как правило, не могут дать корректной информации? Во-первых, потому что сновидение очень быстро забывается. Если вы не вспомните, что вам приснилось в первые 10 минут после пробуждения, то не вспомните уже никогда. А ведь не исключено, что забытое сновидение несло какую-то очень важную информацию. Во-вторых, потому что сновидения могут быть спутанными, смутными, нечеткими. осложненными информацией, являющейся продуктом обработки подсознанием уже произошедших событий реальной жизни. Смысл таких сновидений порой понять трудно. На подсказке многочисленных популярных соников лучше не ориентироваться. У разных людей одни и те же образы сновидений могут иметь совершенно разный смысл, и чтобы их понять, надо воспринимать их в контексте событий своей жизни, своих мыслей, эмоций, желаний и планов. В-третьих, потому что при спящем сознании связь между сознанием и подсознанием не является устойчивой и нет гарантии, что действительно важная информация будет передана от подсознания к сознанию. Не такая уж редкость сновидения, которое абсолютно ничего не значит. Подчас во сне мы воспринимаем лишь своеобразный скринсейвер, картинку, которая является ничем иным, как защитным экраном, скрывающим истинную работу подсознания. Пытаться расшифровать такие сновидения не только бессмысленно, но и вредно. Приняв ничего не значащую информацию за истинную, можно наделать ошибок в жизни. Ультракороткий сон – идеальный метод прямой и обратной связи с Вселенной. Все то, что невозможно сделать при помощи обычного сновидения, становится вполне реальным если мы применим особый метод, называемый ультракороткий сон, или молнии сон, а для краткости – МС. Во время МС мы получаем четкую и ясную информацию от подсознания, безо всяких помех, которые возникают при обычном сне. Ведь если при обычном сне левое полушарие мозга, осуществляющее контроль сознания над происходящим, спит, а действует лишь правое полушарие, осуществляющее контакт с подсознанием, то в процессе МС удается совместить управляющие функции левого полушария и свойства правого полушария осуществлять контакт с подсознанием. Но самое главное, что в процессе МС мы находимся в состоянии как прямой, так и обратной связи с подсознанием, а через подсознание со Вселенной. То есть можем не только получать информацию, но и корректировать эту информацию. а также закладывать в банки данных Вселенной свои программы, реализацию которых мы хотим получить в своей жизни. Никакая практика осознанных сновидений или управления сновидениями с древнейших времен и по сей день практикуемая некоторыми посвященными не даст такого результата. Прежде всего, ввиду своей крайней сложности и небезопасности. МС – метод, который доступен всем, и не требует многих лет подготовки, в отличие от осознанных сновидений. К тому же этот метод совершенно безопасен, весь процесс остается полностью под вашим контролем, и с вами произойдет лишь то, что вы сами захотите. Искусство управления Вселенной с помощью погружения в особое состояние сознания между сном и бодрствованием известно было еще в глубокой древности. На использование возможностей сна направлены древние методики индейцев-майя, шаманов азиатского и американского континентов. Но первооткрывателями в этом смысле являются жрецы древнего Египта. Это знание всегда было окутано тайной. Мудрые знали, информация, доступная посвященным, подготовленным людям, может быть опасной для обычного человека. В прежние времена человек с обычной психикой мог нанести непоправимый вред своему здоровью, начав постигать новую, необычную для него, никак не укладывающуюся в рамки привычных представлений о мире, информацию. Кроме того, он мог нанести вред и другим людям, и окружающему миру, если, не зная определенных тонкостей взаимодействия со Вселенной, вдруг начал бы пытаться ею управлять. И это могло быть похоже на поведение слона в посудной лавке. Сегодня мир очень сильно изменился, изменились и люди. Психика современного человека устроена совсем не так, как у наших, не только древних, но еще относительно недавних предков. Мы живем в информационный век, и каждого из нас окружает очень насыщенная информационная среда. В настоящее время необходимо обрабатывать гораздо больше единиц информации в секунду, чем это требовалось нашим предкам. Чуть ли не каждый день следует совершать открытие. Креативные творческие решения становятся нормой повседневной жизни. Современный человек должен на лету схватывать, как работает новый мобильный телефон, как пользоваться компьютером, интернетом, прочей техникой. Человека окружает микобиты разнообразной музыки, чаты позволяют общаться с целым миром, иностранный язык становится необходимостью этого общения. В этих условиях мозг человека начинает работать по-другому, главным образом за счет расширения возможностей подсознания. Можно сказать, что мозг эволюционирует, расширяя канал доступа к информационным базам данных Вселенной. И те люди, чей мозг будет в совершении, будут населять планету Земля через несколько поколений. Современный человек прорывается со своими мыслями, чувствами, намерениями на такие высокие информационные слои, которые в прежние времена были доступны только шаманам, жрецам, магам и другим посвященным. Но в отличие от них, современный человек не имеет нужных знаний для грамотного контакта со Вселенной. Вот и получается, что идет он себе так, как все тот же слон в посудной лавке. Да еще и делает это неосознанно, то есть не ведает, что творит. Вот и получает последствия совсем не те, какие хочется. И сам не понимает, что нарушает спокойное, благоприятное течение своей жизни собственным неосознанным, а потому неумелым, контактом с высшими планами Вселенной. А ведь если сделать этот контакт осознанным, то можно не только предотвращать неприятности, но и создавать для себя благоприятные обстоятельства и возможности в жизни – не путем прямого воздействия на окружающий нас физический мир, а более тонкими средствами – коррекцией информационных программ, заложенных в базах данных Вселенной. Сегодня для каждого маломальски мыслящего человека возможен и необходим этот осознанный контакт. Если только мы не хотим быть слонами в посудной лавке, неведающими, что они творят, и не умеющими здраво оценить свои реальные силы и возможности. В связи с изменением информационной среды, в которой живет человечество, в связи с тем новым уровнем развития, на который выходят сегодня люди, самой Вселенной разрешен доступ к ее информационным базам данных для тех людей, которые готовы научиться входить в эти базы и пользоваться ими корректно. Таких людей все больше и больше, а потому не только единицы особо избранных могут применять это знание на практике, но многие и многие – Потому что те возможности по взаимодействию с разумной Вселенной, которые раньше были только у посвященных, сегодня есть у большинства обычных людей. И людям открываются тайны, которые были под строжайшим запретом еще несколько десятилетий назад. Именно поэтому сегодня открываются новые источники информации, которые долгие века были скрыты от людей. Ученые находят древние рукописи, свитки, содержащие сведения об искусстве древних посвященных, излагающие применявшиеся ими методы. И даже сведения, казалось бы, давно безвозвратно утраченные, канувшие в глубину веков, вдруг всплывают будто из ниоткуда, чтобы дать нам, людям 21 века, важнейшие для нас сегодня знания. Так произошло и с описанием метода египетских жрецов. позволяющего погружаться в особое состояние сознания между сном и явью и в этом состоянии получать доступ к управлению Вселенной. Долгое время об этом ходили лишь легенды. Предположительно, все папирусы, содержащие эту информацию, хранились в строгой тайне за семью печатями, а частично вовсе сгорели при пожаре Александрийской библиотеки. Но сравнительно недавно выяснилось, что вовсе не все эти рукописи сгорели или иным путем канули в лету. Откуда ни возьмись, они начали всплывать то в заброшенных антикварных лавках, то в тайниках, замурованных в стены древних сооружений, то в частных коллекциях древностей у людей, которые не знали, какой ценностью обладают. Не случайно именно сейчас возвращаются из небытия древние папирусы. Некоторые из этих папирусов попали в руки ученых египтологов из Каира. За помощью их расшифровки они обратились в том числе к профессору Леонардо Каннингену, долгое время изучавшему вопросы влияния особых состояний сознания, с помощью которых, по его гипотезе, древнеегипетские жрецы исцеляли людей от болезней. Автор этих строк к тому времени уже довольно долго сотрудничал с профессором Каннингеном. Вместе мы проводили множество экспериментов, исследуя на практике скрытые возможности человеческого мозга. Мне очень повезло, что я оказался причастен к расшифровке и изучению совершенно новой информации, почерпнутой из вновь обретенных древнеегипетских папирусов. Когда выяснилось, что именно в них описано, к исследованиям привлекли и других специалистов – физиологов, врачей-психиатров, психологов исследователей высшей нервной деятельности человека. В итоге родился уникальный метод ультракороткого сна – МС. На сегодняшний день это единственный метод, позволяющий эффективно, грамотно и корректно взаимодействовать с информационными полями Вселенной, и не только взаимодействовать, но и управлять ими, потому что только этот метод обеспечивает должный контроль сознания над процессами, происходящими на подсознательном уровне. В наши дни эффективность этого метода подтверждена. Но еще и до этого многие выдающиеся умы интуитивно искали способ войти в поле Вселенной, чтобы получить там нужную информацию и изменить что-то в жизни к лучшему. Например, многие ученые, отработав практику погружения в ультракороткий сон, с его помощью делали свои открытия. Выдающиеся умы человечества интуитивно открывали для себя метод ультракороткого сна. Известный изобретатель и учёный Томас Эдисон, автор более тысячи изобретений, среди которых и лампочка накаливания, рассказывал, что продолжительная умственная работа его очень утомляла, особенно когда решение проблемы долго не давалось. И тогда он позволял себе ультракороткий сон, для чего садился в кресло, предварительно поставив рядом медный таз, а в руку взяв металлический шар. Сначала изобретатель погружался в дремоту, а затем засыпал. В момент засыпания рука расслаблялась и отпускала шар, который падал прямо в медный таз. Эти сон просыпался, затем снова засыпал шариком в руке, снова ронял его и просыпался, и так несколько раз. В результате в голове у него появлялось решение задачи, которое никак было не решить другими способами. Состояние полусна-полуяви таким образом длилось лишь несколько минут, но в эти минуты, благодаря активной работе подсознания в тесном контакте с сознанием, многократно возрастали все творческие возможности. Аналогичный способ для подстёгивания вдохновения использовал и художник Сальвадор Дали. Только вместо медного таза у него был обычный поднос, а вместо металлического шара – ложка или ключ. Дали не раз признавался, что именно в состоянии такого сна черпает свое вдохновение и сюжеты своих картин. Но ни сон, ни Дали не были изобретателями этого метода. Известно, что им пользовались еще в глубокой древности. Так Аристотель тоже имел обыкновение засыпать смятым шаром в руках. Он использовал это средство для мгновенного восстановления сил, ведь ультракороткий сон обладает еще и таким свойством. Конечно же, неспроста и в более близкие к нам времена многие великие люди не отказывали себе в коротком дневном сне. Это и Черчилль, и Джон Кеннеди, и Маргарет Тэтчер. Они-то знали, что сон – это особый способ общения со Вселенной, открывающий путь к могуществу. МС – самый простой и естественный метод ультракороткого сна. И все же у всех этих интуитивно найденных способов погружения в ультракороткий сон – есть существенный недостаток. А именно отсутствие четко прописанного и эффективно работающего для всех людей алгоритма погружения в состояние контакта со Вселенной. В самом деле, как это по своей воле погрузиться в ультракороткий сон? Что для этого нужно сделать? Лечь, закрыть глаза, расслабиться? Кому-то этого достаточно, чтобы задремать, а кому-то нет. Кто-то может уснуть среди белого дня, если хорошо поработает и устанет. Другого, наоборот, утомление лишит сна. Кому-то поможет погрузиться в дрему остановка мыслей, медитация. Другому же все это делать бесполезно. В этой книге мы познакомимся с техникой, тайну которой открыли египетские папирусы. Адаптированная учеными к сегодняшним реалиям, она проста, доступна всем – Действенно и безопасно. По сути, МС – это техника исполнения желаний, получения всего, что нам необходимо. А главное – преображение себя и мира вокруг себя. Возможности МС Вкратце проанализируем, какие процессы происходят с человеком, когда он погружается в состояние МС. МС включает подсознание в активный контакт с Вселенной. Подсознание включается в активный контакт со Вселенной, так же, как это происходит при обычном сне. Но сознание при этом не спит. Оно тоже остается активным, но не так, как при обычном бодрствовании. При бодрствовании сознание играет роль первой скрипки. Можно сказать, что оно не видит и не слышит ничего, кроме себя. Оно обрабатывает доступную ему информацию, не замечая более тонкие, доступны лишь подсознанию сигналы. Оно, сознание, руководит действиями человека. Тогда как в состоянии масс, сознание хоть и не спит, но отходит на второй план, начиная играть роль наблюдателя. Оно не вмешивается в происходящие с человеком процессы, но лишь фиксирует их. То есть наблюдает со стороны за работой подсознания, уступая первенство ему. Подсознание тем временем подключается к информационным базам данных Вселенной. Представим себе эти базы данных в виде совокупности множества ячеек памяти. В каждой ячейке хранится определенный блок информации. Подсознание подсоединяется к той совокупности ячеек памяти, которая имеет отношение именно к данному человеку. Далее, согласно запросу самого человека, Подсознание ищет информацию, актуальную для этого человека в данный момент. Причем этот запрос не обязательно должен быть сформулирован на сознательном уровне. Если вы сформулировали его, то есть задали задание подсознанию выяснить ответ на конкретный интересующий вас вопрос, хорошо. Но если даже вы этого не сделали, подсознание сориентируется само. Оно порой лучше нас самих знает, что на данный момент для нас актуально, какую информацию нам необходимо получить и какую задачу решить. И МЭС открывает возможности для считывания информации из баз данных Вселенной. Далее подсознание начинает считывать информацию из соответствующей ячейки памяти. Это считывание происходит на языке, непонятном сознанию без специальной расшифровки. Поэтому очень часто подсознание отыскивает в разумной Вселенной одушевленный объект или, условно говоря, сущность, которая начинает выполнять роль этого канала связи, а попросту разговаривать, общаться, передавать необходимые знания, давать ответы на вопросы. Сущностей дружественных человеку множество в энергоинформационной Вселенной. В разные времена их называли по-разному. Ангелы-хранители, гиды, наставники, духи и так далее. Помните о том, что все эти имена условны. Все эти энергоинформационные существа такие же, как и мы с вами, с тем отличием, что у нас есть человеческое тело, и мы обитаем в трёхмерном земном мире. А эти дружественные нам существа не имеют тела в нашем понимании и обитают в многомерном пространстве Вселенной. Благодаря тому, что они обитают в многомерной Вселенной, они видят в окружающем мире намного дальше и больше, чем мы люди. Они словно бы смотрят на наш мир с большой высоты. Находясь здесь, на Земле, мы не видим, что ждет нас за поворотом. Сверху же видно все. Если учесть, что энергоинформационная Вселенная – это соединённое воедино пространство и время, то оттуда из других измерений Хорошо просматривается одновременно наше прошлое, настоящее и будущее. И обитающим там существам легко увидеть, что ждет нас не только за поворотами земных дорог, но и за поворотами, ведущими нас в наше завтра. Каким именно существам вызовет ваше подсознание, кто придет к вам на помощь, зависит только от вас. Это могут быть как духовные существа, так и люди, реально жившие на земле. Отзовется тот, кто ближе именно вам. Тот контакт с кем будет для вас максимально комфортным. Такой контакт обычно сопровождается самыми приятными эмоциями и полным отсутствием страха и прочих негативных ощущений. Не обязательно ваш источник информации будет восприниматься вами как существо. Вы можете воспринять лишь энергию, к примеру, в виде пятна определенного цвета или какого-то другого образа. Не стремитесь к видению существ, это не обязательно. Ваше подсознание лучше знает, какой образ вам дать, так что доверьтесь ему. Поскольку сознание в момент контакта с живой Вселенной и получения от нее информации выполняет лишь функцию наблюдателя, но не вмешивается в процесс, то в канале связи между мозгом и человеком и ячейкой памяти Вселенной отсутствуют помехи. Ум молчит. Отсутствуют мысли, неактивна логика. Благодаря этому усилена восприимчивость к сигналам подсознания. Включаются в работу ощущения, образное видение, способность воспринимать знаки, символы и энергоинформационные сигналы разного уровня. МС позволяет заложить в ячейки памяти Вселенной нужную нам информацию. Но возможности МС далеко не ограничиваются получением информации от Живой Вселенной. Главное, что дает нам МС, это возможность самим закладывать нужную нам информацию в ячейки памяти. То есть создавать энергоинформационные программы, по которым завтра будет строиться наша жизнь. Предварительно мы можем убрать нежелательную программу, то есть либо стереть, либо переписать содержимое ячейки памяти. Здесь вступает в работу сознание, которое по-прежнему выполняет роль наблюдателя, но при этом может давать задание подсознанию. К примеру, на сознательном уровне вы отдаете команду подсознанию сформировать образ, энергию, способную очистить ячейку памяти от ненужной информации. Подсознание проводит эту работу тем способом, который наиболее приемлем и адекватен в данной ситуации. Затем, опять же на сознательном уровне, вы обращаетесь к подсознанию с просьбой оформить в необходимом виде ту программу, которую вы хотите заложить вместо стертой. Эта просьба оформляется в образно чувственным виде, на языке, понятном подсознанию. Необходимая программа, оформленная подсознанием, вписывается в нужную ячейку памяти. если нужно, это делается также при помощи дружественных новосущностей энергоинформационного плана. При правильной подготовке на всю эту работу, потребовавшую довольно долгого описания, уходит лишь несколько минут, ровно столько, сколько длится ультракороткий сон МС. Когда мы грамотно общаемся со Вселенной посредством своего подсознания и сознательно управляем процессами, которые возникают во время сна, Начинают происходить реальные чудеса. Золушки становятся принцессами, нищие принцами. Вы расцветаете, и мир расцветает вокруг. В ваших руках все возможности, чтобы сделать это. Вы можете осуществить любое свое желание, по заказу создать свою судьбу. Если все сделать правильно, результат будет и довольно скоро. Эта книга – одно из немногих простых, но действенных руководств по получению доступа к таким возможностям. Она поможет вам научиться правильно погружаться в ультракороткий сон. Во время этого сна получать любую необходимую вам информацию. Стирать нежелательные для себя энергоинформационные программы. Правильно закладывать во Вселенную нужные вам программы.